Эпилог. Когда я застала своего мужа в одной постели со своей сестрой Аишей, я была неприятно удивлена, не до конца осознавала реальность, так как чувствовала слабость после родов, и мне было вовсе не до предательства. А когда родила и меня выгнали из дома, я будто находилась в прострации и чувствовала одну лишь боль – агонию, тоску, непонимание, что делать дальше. «Была ли в моих эмоциях ревность? Сложно сказать. Тогда я была юной девушкой без рода племени и финансовой поддержки. И все, о чем я могла думать, это как прокормить себя и сына. Ах, какой ревности говорить! А вот сейчас я сполна познала это неприятное чувство, которое как когтями разрывало мне грудную клетку и на набатом пульсировало в голове, заставляя меня желать чужой крови. «Милый?» Повторила я вдруг за незнакомкой, которую видела впервые. Наметанным глазом подметила, что она не из высокородных. А судя по мелькнувшим мозолистым ладоням, что такое труд, она знала не понаслышке. Не леди, обычная служанка. Такая или уж обычная, шепнула мне подсознание, заметив, что Арден не оттолкнул ее, когда она коснулась его предплечья и прислонилась к нему слишком плотно. «Не ли я, Кто-то сейчас будет негодовать от ревности!» Вдруг сказал Арден, и я прищурилась, желая возразить. Неужто он сказал вслух о моей ревности? Из-за гнева я не сразу осознала, что имя этой девушки мне знакомо. А затем, и подумать об этом не успела, как к ним подошел крупный коротко стриженный брюнет и обхватил Алию за талию, притягивая ближе к себе. При этом он кинул недовольный взгляд на Ардена, но быстро его отвел, явно осознавая, кто перед ним. «Прошу простить, леди Дарина», – произнес и принял серьезный вид Арден. «Это моя сестра Алия, а это ее муж Фрай. Мое сердце уже успело успокоиться, а я сама перестала гореть от негодования и гнева, что Арден мало того, что нашел себе женщину, так еще посмел привести ее в мой дом», на праздник нашего сына. Вот только все оказалось гораздо более прозаично. Я вдруг вспомнила его историю про внебрачную дочь его отца и его сестру, с которой он много лет не общался, и смягчилась, чувствуя, как мое сердце гулко билось в груди, успокоенное увиденным. «Леди Дарина, рада присутствовать на торжестве. Ваш край процветает. Сразу видно, что управляет им Настоящая благородная госпожа», — сказала мягким голосом Алия и сделала глубокий книксон, а ее муж поклонился так низко, что я чуть не покраснела. Рада видеть вас в числе гостей. Вас разместят в поместье, а вечером я представлю вас моему сыну, лорду миру. Он будет рад узнать, что у него есть еще родственники». Я с интересом проводила их взглядом. Когда одна из служанок повела их за собой, А затем снова глянула на Ардена. «Ты начал снова с ней общаться?» Когда отца сослали, мать последовала за ним. И я вдруг осознал, что родичей достаточно близких у меня и нет. Бейрут не в счет, мы всегда с ним были на ножах. В общем, я уговорила Алию с мужем переехать в столицу. Кто-то же должен присматривать за особняком в мое отсутствие. «Ты уезжаешь куда-то?» Спросила я, гулко сглотнув. Меня вдруг обдало ознобом, но Ардан не стал меня томить, к счастью. «Я прикупил себе землю недалеко от твоих владений. Хочу быть поближе к сыну, если ты не против. Все свои дела в столице я закончил, так что могу полностью посвятить свое время миру. Он растет, и ему нужен отец. «Обсудим это после торжества», – ответила я, так как пока не могла сказать ничего более путного. «А что насчет Ирисы?» она родила, я вдруг вспомнила любовницу его отца, которая все надеялась родить способного дракона. И мне стало любопытно, что из этого вышло. «Девочку», ответил Арден и пожал плечами. «Моя мать, на удивление, решила взять ее на воспитание. Уж не знаю, что из этого выйдет, но для девочки это лучший вариант». Ириса хотела сдать ее в приют. «Что ж, я рада. Ребенок ведь ни в чем не виноват». Мы оба ощутили, как между нами протянулась невидимая нить, которая становилась все прочнее, но я не знала, как на это реагировать, а затем наше уединение было нарушено. Гости продолжали пребывать, желая поприветствовать хозяйку поместья. Все это время я не отпускала из рук букет пионов, бережно прижимая его к груди. Сама не заметила, когда наступило время пира, а затем... Все завертелось с такой скоростью, что у меня голова шла кругом. Порой я вставала из-за стола и проверяла готовность к главному выступлению вечера. И в один из таких походов прямо у выхода из замка меня поймала Иша, явно подкараулив, чтобы поговорить со мной наедине. «Что, радуешься?» – прошипела она, с силой сжав мое предплечье. Я убрала ее пальцы, не почувствовав ощутимого сопротивления. В последние месяцы я настолько срослась со своей силой, что уже давно перестала быть физически слабой человечкой. Это праздник моего сына Иша. Конечно, радуюсь. Она замолчала. Явно ожидала от меня ответной грубости. Но я была в хорошем расположении духа. А она все искала, к чему прикопаться. «И зачем ты меня позвала? Поглумиться?» «Ты, моя семья иша «Как бы мне не хотелось, чтобы это было неправдой. У нас с тобой один отец, а твоя дочь – моя племянница». Последние слова вдруг подействовали на нее не так, как я предполагала. «Моя дочь? Как она? Ты ее видела?» Несмотря на браваду, ее глаза вдруг наполнились слезами. И я увидела те эмоции, которые она усиленно пыталась от меня скрыть. Она сколько угодно может ненавидеть всех вокруг но ее чувство к собственному дитя – то, чем обладает даже она. Я не видела ее, Аиша, но слышала, что семья, в которой она воспитывается, души в ней не чает. Отец позаботился и отдал ее в любящую бездетную семью. Тебе не о чем переживать. «Никто не говорит мне, кто они. Может, это и к лучшему. Ты не сможешь взять ее на воспитание или лишь душу разбередишь» если расскажешь ей, что ее родители ей не родные». Аиша опустила голову, явно признавая мою правоту. Но я видела ее стиснутые кулаки, которые явно демонстрировали злость. «Всегда тебя за это ненавидела». Вдруг усмехнулась она и подняла на меня больной взгляд. «Как бы тебя ни тюкали, как бы ни опускали, ты всегда поднималась с колен и шла с гордо поднятой головой. Вся грязь Просто слетала из тебя прочь, словно ты не человек вовсе. «Я и не человек», — ответила я флегматично. Ее слова и гнев меня больше не беспокоили. И я слушала ее излияние без каких бы то ни было негативных эмоций. «Ты не заслуживаешь моего подарка, Дарина». Но отец поставил мне условие, при котором разрешит мне снова пользоваться семейными деньгами. Вдруг сказала Аиша когда я уже собиралась заканчивать разговор и уходить. «И что за условие? Мне стало любопытно, и я замерла, решив дослушать все, что она мне скажет, до конца. «Я всегда знала, что моя дочь не от лорда Ардена», нехотя произнесла она наконец. И я видела, насколько тяжело ей было сознаваться. «Ты, конечно, женщина, но даже ты не могла быть в этом уверена до родов». «Нет, я это точно знала». «Знала» что забеременела от бейрота Больше не от кого было. Буквально выплюнула Аиша, явно не желая в этом сознаваться, а затем развернулась и ушла. Будто за ней гналось пламя огня. Я еще долго смотрела ей вслед и пыталась понять, что она имела в виду. И при чем тут ее подарок на торжество? А когда осознала, последовал истерический смех. Мне бы догнать ее и спросить, Как она задурила голову Ардену настолько, что он даже не помнил, что не спал с ней. Но знала ответ на этот вопрос. Только одна женщина знала о ее любви к Бейруту – Леди Римма. Поразмыслив, я не стала ворошить прошлое и просто двинулась обратно к пиршеству, которое продолжалось в саду и было в самом разгаре. Кульминацией праздника было выступление девушек-метов, принимавших формы змей и разных животных а в центре стоял мир, наблюдавший за способностями своей расы с восхищением. Это был его день, когда многие меты ждали, проявит ли он свою силу в два года. Ранний возраст, но солнечные метаморфы зачастую нарушали всякие законы магии и пробуждали свои силы гораздо раньше остальных. С тех пор, как империя осадила Ариалу, существование метаморфов перестала скрываться от обычных горожан. И хоть мы особо и не афишировали себя, но и нужды таиться больше не было. Так что все присутствующие знали, кто такой мир и кем он станет в будущем. Когда выступление подходило к концу, я уже было думала, что ничего не произойдет. Но мир вдруг провел ладошкой перед собой, а затем его рука стала трансформироваться в огонь, и он испугался, опустил ее. Вокруг царила тишина, так как стихийные обороты были довольно редким явлением, которое встречалось не у каждого солнечника. Многие гости и вовсе не поняли, что произошло. Но меты начали хлопать, а затем танцовщицы завершили танец, прикрыв моего сына от чужих взглядов своими телами. Лишь меты увидели, что мой мир – стихийный метаморф, который будет способен не только превращать части своего тела в огонь, воду или песок, но и полностью мимикрировать подместность, имитируя природные явления. Среди присутствующих гостей находился и Бейрут. И когда наши с ним взгляды встретились, он мне подмигнул, вызывая у меня не то изжогу, не то гнев. Но я твердо решила привлечь любых учителей для сына, которые способны будут его учить. Лишь бы не обращаться за помощью к своему дальнему родичу. Пусть в его предках и затесался солнечный метаморф. Но его мать была из лунных, с которыми мой род никогда особо не ладил. И он не тот мед, которому я доверю будущее своего сына. «Вы выглядите уставшей, но такой счастливой, моя леди!» Вдруг прозвучал сзади меня голос Ханны. Когда война закончилась, и я вернулась из столицы в этот особняк, то первым делом написала отцу, чтобы он прислал мне Ханну. Я не знала, где она, но надеялась, что отцу удалось позаботиться обо всех своих слугах. и оказалась права. В скором времени Ханна снова стала частью моей жизни, будучи нянечкой мира, к которой он тянулся почти так же сильно, как ко мне. «Все благодаря тебе, Ханна. Именно ты всегда была со мной все эти годы и никогда меня не бросала». «Ты не представляешь, как я тебе благодарна!» Я растрогалась, увидев, как на глаза Ханны навернулись слезы, а затем обняла ее. Обычно в обществе так не принято, чтобы господа обнимали слуг. Но Ханна всегда была для меня не просто служанкой. Она заменила мне мать. «Надеюсь, что вы обретете свое женское счастье, моя леди», — сказала Ханна. А после внезапно шепнула мне Так тихо, чтобы никто, кроме меня, не услышал. Я видела лорда Ардена в дальней беседке. Он там совершенно один. Я едва не усмехнулась, понимая, что она не оставляет свои попытки к сводничеству. Но впервые ее слова не вызвали во мне гнев. Я давно решила, каким вижу собственное будущее. С самого утра в моем редикюле лежало украшение, которое давно искало своего хозяина. Почти все гости продолжали смотреть выступления факиров и фокусников. А я медленно побрела по узкой тропинке в сторону дальней беседки, где в скором времени увидела Ардена, который сидел там в одиночестве и словно ждал моего появления. Его глаза открылись, и при виде меня он улыбнулся. «Ты прекрасно выглядишь, Дарина!» «И праздник нашему сыну организовала выше всех похвал!» «Старалась!» – ответила я и присела рядом с ним. Зябка поежилась, так как по вечерам с приходом осени холодало, и мне почти сразу на плечи лег пиджак Ардена. Сам же он даже не подал и виду, что ему прохладно. Ты сказал, что прикупил себе землю неподалеку, чтобы видеться с сыном? Да, хочу принимать участие в его воспитании. К тому же, сегодня у него проснулась магия, и я постараюсь помочь ему освоить свои силы. «Надо будет. Найму учителей». Он много говорил, расписывая уроки для мира. А я видела главное, что он усердно опускал. Явно приготовил речь для меня, а на самом деле просто хотел проводить время со своим сыном. Я отчетливо чувствовала с его стороны любовь. В этом не было сомнений. Наша связь с его приезда окрепла, и я ощущала его эмоции гораздо острее, чем раньше. Словно мы оба Приняли нашу связь полноценно и окончательно. «Зачем тебе жить далеко, Арден? Дорога не близкая. Ты прекрасно можешь расположиться в поместье. Покои я тебе выделю». «Это вызовет пересуды. А я не хочу порочить твою репутацию». «Для этого существует брак, Арден. Тогда никто не будет судачить». «Я не смею предлагать брак той, кто выше меня по положению», произнес всерьез Арден. Но как бы я ни всматривалась в него, наконец осознала, что он не шутит. «Что ж», — усмехнулась я, ведь давно приняла решение. «Тогда я сделаю все сама». Я открыла Редикюль и достала из него футляр, после чего поставила его перед Арденом на скамейку. «Что это?» «Кольцо. Открой его и на день. Завтра нас ждет церемония». «Церемония?» Он был удивлен, но футляр открыл. «Мой сын – будущий король метаморфов и не может расти в неполной семье. Пересуда нам ни к чему. Так что завтра мы с тобой, Арден, поженимся. У тебя есть два варианта ответа. Да и да». Не дожидаясь его реакции, я встала и вышла из беседки. Но уже у тропинки услышала его приглушенный довольный смех. «Я же...» Чувствовала облегчение и свободу, которой мне так не хватало. А за эти годы осознала наконец, что все это уже есть внутри меня. Достаточно лишь расправить крылья. Торжество, которое мы организовали в честь нашей свадьбы, было скромным. Мы ведь женимся во второй раз. Да я и не хотела присутствия посторонних глаз. Мне было достаточно того, что рядом были лишь самые близкие. Ритуальный обряд который навсегда скрепил наш брак перед ликом смертных и богов, мы провели на алтаре метов под бдительным оком Эрриса. Он мало чем отличался от того ритуала, который был проведен для создания связи между Арденом и миром и предназначался лишь для того, чтобы ввести меня в рот Ардена кровно и духовно. Так что никаких особых отличий до и после я в себе не заметила». Разве что стало чуть ярче ощущать Ардена, даже на больших расстояниях. Самой запоминающейся частью нашего брачного ритуала стал для меня полет. С самого детства я знала, что мне не суждено расправить крылья и летать, как всякому свободному дракону, и не мечтала даже познать вкус ветра. А когда Арден вдруг предложил мне оседлать его и прокатиться с ветерком, я замерла в восторге. Даже не проронила ни звука, настолько была ошеломлена. Уже потом я узнала, что не каждый дракон позволяет своей паре прокатиться на его спине. И случись такое, это яркий признак того, что дракон ставит жизнь своей женщины выше, чем свою. Будучи дочерью лорда Дагона, я никогда не слышала о том, чтобы хоть одна женщина седлала дракона, и потому не знала об этом факте. Узнала случайно, когда мы прибыли в столицу, которая гудела от новостей о том, что Арден позволил мне это сделать. Оказалось, что наш союз стал примером для многих незамужних девиц, мечтающих о такой же любви. Но каждый раз, когда я слышала восторженные шепотки позади нас, когда мы с Арденом шли по улицам столицы, я лишь грустно улыбалась. Никто из них не знал, чего нам стоило наше счастье. Когда миру исполнилось 10 лет, в нашу семью вдруг постучалось чудо. Все эти годы мы с Арданом старались зачать еще одного ребенка. Но у нас ничего не получалось. Он даже сокрушался, что это за его грехи и недоверие боги наказали нас. Но я в это верить не хотела. Впрочем, все равно вместе с ним посещала храм богов и молила их о чуде. В один из дней Оно свершилось, лишь укрепив нашу веру в то, что наш союз был и правда благословен свыше. В условленный срок у нас с Арденом родилась девочка. Драконица с даром воды, родовой магией рода северных драконов. Вердикт целой коллегии лекарей. Нарекли мы ее Амаль, что означало «надежда». Надежда рода Ардана надежда нашей семьи. И стала она любимицей не только своего отца, но и старшего брата, который не чаял в ней души. Мир со временем стал главой метаморфов, а Амаль – первой драконицей, возглавившей высокородный дом драконов. Несмотря на разные расы, в них текла одна кровь, и ни они, ни их потомки никогда об этом не забывали.